Глава 18. Заказать получилось 201 килограмм домашней свинины. А в сноске ниже было написано, что оптовым покупателям положен подарок. Даже стало интересно, какой подарок может идти со свининой весом в 200 кило. Все же не розница, я так думаю. Уж не знаю, почему магия воспринимает меня оптовым покупателем, но к свинине прибавилось 50 кг соли и 50 муки. Сначала мне показалось, что практически ничего не открылось. На самом деле доступных позиций было мало. К тому же удивлял их вес. Вздыхая, все складывала в корзину. Неожиданно специи набралось на 15 тысяч рублей. Они шли в фасовке по 50 грамм. Специи при правильном хранении могут пролежать достаточно долго. В разделе консервов ярко мигало подсолнечное масло. Аж 50 литров. Нажимая на кнопку, я уже не вздрагивала. Главное, чтобы его не прислали в бочке. «Вивиана, у нас хватит продуктов открыть таверну!» С детской непосредственностью порадовался брат, следя за тем, что я складываю в корзину. «Я не шеф-повар, чтобы открывать таверны. Продукты нам самим пригодятся. Зима будет длинная». Отмахнулась от Эштона. Но тот не собирался сдаваться. «Зачем, шеф-повар? Откроем таверну с домашней едой». «Наследник дела, — говорит. Вивиана, тебе нужно развивать магические способности и расширять свой накопитель. Ты бытовой маг. Получается, что кухня — одно из твоих направлений. Готовь то, что умеешь». «Со временем книги рода станут доступны». Влез в разговор час. «Эй, Вивиана, зачем закрываешь артефакт? Ты не все разделы проверила». Возмутился Эш, видя, что я перехожу к оплате. «Там детские игрушки до да книги остались. Они всегда недоступны». «Проверь», — настойчиво потребовал брат. Пришлось вновь вернуться в магазин. «Ха, что я требовалось доказать». «Я был прав. Что за книги доступны к покупке?» — обрадовался Эш. Удивленно посмотрела на две позиции. «Сказки народов мира и кулинарная книга «Тысяча рецептов» в помощь хозяйке», — ответила брату. «Заказывай. Интересно, какие рецепты предложит артефакт», засуетился хранитель. «Хорошо». И обе книги отправились в корзину. От суммы к оплате у меня задергался глаз. Поэтому кнопку «Оплатить» я нажимала с закрытыми глазами и трясущимися руками. А потом тяжело вздохнула. Больше никаких покупок. «Как это?» — одновременно воскликнули Эштон и Хронес. «Слишком дорого выходит. Мое сердце скоро не выдержит», — произнесла, пряча телефон под подушку. «Всё оно выдержит?» «Вдруг завтра вновь откроется раздел со сладостями?» Снова засуетился Хронесса, посмотрел на Эша. «Да-да, ты обещала еще один торт». Тот тут же поддержал хранителя. «Хорошо, а теперь разберемся с шахтой». Повернулась к тому, кто обещал камень и морозилку. «Мясо прибудет или ночью, или утром, поэтому нам стоит поспешить». «Собирайтесь, едем». Сразу ответил час. «Нет, первым делом завтрак, а потом уж поездки в незнакомые шахты. Эштон торта нет, но пирожки остались. Идем есть». Из дома уходили с надеждой, что в наше отсутствие теневые маги не станут заходить внутрь. Взяв немного денег, мы с легкостью поймали экипаж. Извозчик не видел Чазара лишь потому, что тот сам не захотел ему показываться. Четыре часа, на которые был нанят мужчина, обошлись очень дорого в целый серебряный. Шахта находилась у подножья гор, до которых добираться пришлось целый час. На городских воротах стража пропускала всех в обе стороны. Лишь с въезжающих взималась плата, а подозрительные личности подвергались проверке. Об этом рассказал брат, помню о моей забывчивости. «Вы чего? Наниматься на работу в шахту приехали?» — усмехнулся извозчик. «Стоило нам спуститься на землю». «Так она ж не работает. Закрыто давно». «Смотри-ка, каков фрукт. Сначала взял деньги, привез и лишь потом решил рассказать, что тут все быльем поросло». Подумала я. «Да, есть всем хочется. Если бы на нашем месте были другие люди, то те по понятным причинам отказались бы ехать, а извозчик потерял бы деньги». «Как жаль, что она закрылась, но мы хозяева шахты». Услышав мои слова, продуманный извозчик поперхнулся и проводил нас удивленным взглядом. Затем нас встретили широченные ворота и огромный замок. «А у кого ключи?» Первым о них вспомнил Эштон. «Меня!» Улыбнулся появившийся у ног Чазар. На большом кольце крепилось десяток длинных, массивных и витых железок. «Ну откуда?» Прошептала, протягивая руку. Ха, у главного хранителя рода, коем я являюсь, есть ключи от любого помещения, принадлежащего наследникам. Я сам. Отодвинув мою руку, час с помощью магии поднял связку. Огромный замок из черного металла с легкостью поддался и через мгновение повис на крюке, вбитом в скалу. Массивные ворота, которые даже при помощи Эштона у меня не получилось бы открыть, хранитель распахнул, лишь махнув рукой заходите пригласил малыш нас внутрь может замок взять с собой а то вернемся то от того тю тютю посмотрела на крюк его невозможно украсть он связан с этим местом магией мне словно ребенку пояснил хронес темно прошептала осматривая стены мы пойдем на ощупь рядом раздался вздох Как тяжело с желторотами и необученными наследниками. Нет, свет будет, но недолго. Только бы не уснуть. Вивиана, слушай внимательно. Я постараюсь, но могу исчезнуть. Когда доберемся до места, ты прижмись головой руками к камню. Думай о черной слезе и на хранителя не разменивайся. Я помочь не смогу. Эштон, возьми меня на руки. Брат кивнул и поднял хранителя. А тот, тотчас начал испускать сиреневый свет, заделавшись фонарём. Ключи пригодились ещё несколько раз. Шахта не была сквозной, поэтому проходы то поворачивали, то загибались. У последней двери мы замешкались. «Не люблю я эти тёмные шахты. Бррр!» Час открыл последнюю дверь и широко зевнул. Удивительно, но именно за этой дверью нас встретил зеленоватый магический свет. Как глубоко. Чуть наклонилась и посмотрела вниз через перила. Спускаться? Или можно тут поискать черную слезу? Спускаться. Наш личный фонарь погас. Посплю чуток. Как доберётесь, я проснусь. И исчез. Мы не менее часа шли по выдолбленным ступеням, что тянулись вдоль стен. Радовало то, что имелись деревянные перила, хотя голова то и дело кружилась. Оказавшись внизу, осмотрелась и категорично заявила. «Дальше не пойду». Справа и слева на нас смотрели два черных зева. От их вида пробирали мурашки по телу. «Хорошо», — в ответ прошептал Эштон. Ему, как и мне, было не по себе. «Чазер», — не повышая голоса, позвал он, но хронес не появился. Как и учили, приложила голову и руки к стене. Медитировать, прижавшись к холодному камню, то еще удовольствие, постоянно сбивалось. «Сосредоточься!» — шепотом подбадривал Эштон. Маленькие теплые ручки легли на мои плечи, а в области шеи ощутила небольшую тяжесть. «Успокойся и медитируй!» — прошептал Чазар. «Легко сказать, медитируй!» Расслабилась, да только сколько ни звала черную слезу и хранителя шахты, всё бестолку. Начали неметь не только руки, но и ноги. Разозлившись, мысленно закричала в черную пустоту перед закрытыми глазами. Ругаясь, я требовала проснуться хранителя, а затем представила, как ко мне сквозь каменную толщу летит черная слеза. И вот, наконец, случилось чудо. Послышался тихий грохот, который постепенно нарастал. «Ложись!» Кто-то гаркнул над ухом и меня мигом прижало к земле.